Глава двенадцатая. Радио в моем комбинезоне было отключено. По абсолютно тем же самым соображениям, по которым я когда-то уходя от преследования разбил телефон, пока противник не может выдвинуть требование, заложникам ничего не угрожает. Поэтому нам не мешали никакие посторонние факторы и соображения. Мы с Гаей были заняты планированием. Кая и Таис держали в горах. Видимо, пришельцы думали, что Мицелий Гайя не может проникнуть через многокилометровую скальную породу, недавно образованной горной цепи. Но, как выяснилось, они ошибались. При необходимости Гайя могла создать сеть в любой точке планеты. Ее споры переносились по воздуху, и маленькие островки проросшего Мицелия, сливаясь, тянулись к основной сети даже в экстремальных условиях, при минусовых температурах или в кислотных озерах вулканических провинций. Все это она сообщила мне совершенно доверительно. Впрочем, она ведь была в моей голове. Да, возможно ограниченно, но уверенно основу личности и ключевую мотивацию она уловила безошибочно. Я бы никогда не предал верного союзника. Жаль, что твои друзья не обладают таким же мозгом, как у тебя. Грусти, лгай. Мы бы смогли общаться напрямую. Можно было бы скоординировать действия. Но ты ведь как-то можешь манипулировать животными? Ты передала благодарность тому хищнику, который меня сюда принес. Могу. Грусть не исчезла, а напротив, даже усилилась. Но это... Думаю, это будет неприемлемо для разумного существа. На начальном этапе слияния требуется полное подавление воли. А это значит, они после такой процедуры никогда не смогут мне доверять. Наверное, это неправильно. Думаю, ты права. Вздохнул я. Как и всегда. Я могу использовать другие существа, продолжала Гая. Насекомых и даже собственными целями. Мы можем подать внешние знаки, но тут есть риск, что нас могут заметить, и тогда мы лишимся преимущества внезапности. Они-то уверены, что мы не знаем, где держат пленников. «Они даже не знают, что есть «мы», — продолжил я. «Надеюсь, по крайней мере». «Значит, на помощь пленников во время операции рассчитывать не приходится», — констатировала Гая, излив на меня очередную порцию грусти. «А у нас ограничено время. Я только что почувствовал, что к нам приближается большой объект. Очень большой». И я думаю, это то, что они ждали, чтобы уничтожить нас. Сколько у нас времени? Сутки, может быть, двое. Думаю, если им не удастся тебя обнаружить вместе с твоим Тёрвингом, они просто все уничтожат всю планету и твоих друзей тоже. Значит, надо действовать быстро, заметил я. Для начала вытащим ребят из их лап, а потом посмотрим. Давай думать, что мы можем. А могли мы, как выяснилось, на удивление много. Особенно объединенными усилиями. Для начала решили вопрос со связью. Гайя была неплохо знакома с электромагнетизмом, и понять концепцию радио для нее не составило труда. Более того, она могла, используя естественные резервуары магнитных руд нескольких крупных месторождений, генерировать радиоволны. Достаточно мощный для устойчивого соединения с моей радиостанцией, встроенный в рабочий комбинезон. Гае все же пришлось освоить человеческий язык. Для общения мы выбрали русский. Его точно не знали пришельцы, и на расшифровку наших сообщений у них уйдет какое-то время. Главное, чтобы они не догадались допросить с пристрастием Таис. Любое включение радио несло риск негативного развития событий. Возможность жесткого шантажа никто не отменял, поэтому нашим главным оружием была внезапность. Мы должны закончить операцию раньше, чем пришельцы даже задумаются о расшифровке языка или выдвинут требований, угрожая благополучию заложников. Жаль, что нет достаточно крупных летающих существ. Досадовал я, изучая план базы, который возник прямо в моей голове. Было бы идеально сесть на их посадочную площадку. У них ведь нет ПВО, совсем. «Они ждут твоего нападения. Скорее всего, там засада», — Гайя ответила с такой же досадой. «Летающие существа есть, но их физиология не позволяет достичь крупных размеров. Для нас они бесполезны». «Жаль, был бы идеальный отвлекающий маневр. Но ничего, после катастрофы появятся гораздо более крупные летающие твари», — пообещал я. Серьезно? Покажи, интересно, попросила Гая. Я уже привычно открыл разум, представляя картинки из учебников и с палеонтологических сайтов с изображением птерозавров. Особенно долго я смаковал знаменитого кицалькуатля. Когда-то эта птичка на меня произвела сильное впечатление. Размах крыльев в пятнадцать метров, вполне себе самолетик. Гая тоже крайне удивилась, причем в ее удивлении был оттенок любопытства и даже радости. Должно быть интересно, подумала она. Наверно, но встречаться с таким хищником лицом к лицу я бы не хотел, заметил я. И давай вернемся к плану. У меня есть уязвимое место внизу под скалой. У меня в голове высветилась нужная часть картинки. Они строили сеть тоннелей. Планировали уничтожить меня без привлечения крайних средств. Я сначала решил, что они занимаются транспортным строительством, но нет. Через тоннели они хотели создать капиллярную сеть для какого-то яда, против которого, по их замыслу, я бы оказалась бессильна. Это выяснилось уже потом, когда я открылась. К сожалению, досада и почему-то немного стыда. Тогда же они поняли, что яд не нанесет мне существенного ущерба. Уроды они все-таки, подумал я. База на скале напрямую с тоннелями не сообщается, продолжала Гая, не отреагировав на мою гневную реплику. Поэтому они спрятали пленников в ней, но по ним можно проникнуть внутрь охраняемого периметра. Вот здесь. Снова выделился нужный участок плана. Технические штреки тоннелей очень близки к естественной системе пещер, выходы из которой есть на склоне. На вершине которого стоит база. Если вылезешь здесь, до верха останется каких-то пятьдесят метров. Ты сможешь их преодолеть? С Тюровингом без проблем. Я пожал плечами. Перемещаясь с помощью артефакта, ты в любом случае должен будешь зайти сверху. Он не работает сквозь твердую породу, верно? А тебя там будут ждать. Все преимущества захода через подземелье теряется. «С веревкой и костылями я бы, наверное, попробовал», — осторожно ответил я. «Но где их взять?» «Вот это?» Перед глазами возник образ альпинистского снаряжения. «Я взяла у тебя в мозгу, извини, образ был очень близко к поверхности». «Оно», — подтвердил я вслух. «Я смогу сделать подобное?» Гайя удивила. Она научилась общаться устно. Кажется, вибрировали нитями целые в пещере, создавая звуковую волну. Она говорила на чистом русском. Понадобится немного времени. Хорошо, кивнул я. Все-таки общаться вслух было гораздо привычнее и приятнее. По крайней мере, не приходилось каждую секунду бороться с ощущением, будто сходишь с ума. Я пойду, пока к реке. Мне надо постирать нижнее белье, да комбинезон почистить. Думаю, к вечеру высохнет на солнце. Извини, но от меня воняет, я не могу в таком состоянии идти в бой. Хорошо, ответила Гаия немного смущенным тоном. Я призову кого-нибудь тебе на охрану, если ты не против, конечно. Спасибо, кивнул я. Не откажусь. Свежий ветерок и теплое солнце на берегу речки напомнили мне о Марсе. Я не загорал и не купался с того момента, как меня познакомили с Каем, и мы вместе поехали проходить многочисленные полигоны, готовясь к миссии на Венере. Вспоминая эти минуты, я поймал себя на мысли, что был тогда почти счастлив. Оказывается, для этого нужно совсем немного: всего лишь быть живым и、да、иметь хоть какую-то цель. Тогда я грустил о доме, вспоминал родителей, думал, что больше не будет шанса их увидеть. И тогда мне это казалось главной трагедией моей жизни. По земле я не очень-то и скучал, на Марсе было даже интереснее, но я скучал по людям. Однако же, если вдуматься, я бы все равно с этим столкнулся, даже если бы не было Кати, Марса, инопланетян и прочего. Вся наша жизнь состоит из непрерывной череды потерь и приобретений. Должно ли одно компенсировать другое? Может ли Таис заменить Катю? Почему я так давно не вспоминал босса, своего пса? Может, потому что Кай занял место преданного друга в моем сердце. С Питером и Джаном казалось завязалась настоящая дружба, скрепленная экстремальными условиями. Но почему я их даже ни разу не вспомнил за столько месяцев? На некоторые вопросы не должно быть ответов. Думаю, сама неопределенность делает нас живыми, а память дает силы двигаться дальше. Я надел просушенное термобелье. От него немного пахло водорослями, но речная вода смыла запах пота и несвежего тела. Потом натянул комбинезон. Чистота, словно, придала мне сил и решимости. Кажется, я понял, почему на Руси было принято идти в бой в чистых рубахах. Дело вовсе не в фатализме. Мол, на встрече с Богом нужно быть прилично одетым. Просто так реально чувствуюшь себя сильнее. Самое слабое место нашего плана? сказала Гайя безо всякого вступления, когда я вернулся в пещеру. «Это то, каким образом мы можем скрепить троих, чтобы сработал один тюрвинг, чтобы никто не остался позади». «Таис, я вытащил из передряги, просто обняв. Правда, она тогда находилась в монолитном пузыре». «Ты уже перемещался с кем-то?» «Уже хорошо. Значит, это принципиально возможно». «Тюрвинг способен перемещать то, что находится в непосредственном физическом контакте с оператором», — сказал я. «Моя одежда всегда остается при мне. А еще он способен перемещать монолитные структуры, и все, что находится внутри них, если эта структура прикасается к спусковому крючку...» «Значит, решение есть». Голос Гайи звучал бодрее, а меня обдало волной оптимизма. Несмотря на то, что она начала общаться голосом, я по-прежнему ощущал ее эмоции. «Я выращу прочную сеть и спрячу ее в твоей одежде. Когда вы будете готовы к прыжку, ты активируешь ее. Она покроет твоих друзей и зафиксирует, чтобы они не пострадали». «Есть одно «но», — осторожно заметил я. Тюрвинг принимает не всех. Когда Кай попытался схватить рукоятку, тот чуть не лишился руки». Не будет ли это для тебя опасно? Сеть будет изолирована от основного организма до тех пор, пока мы не убедимся, что опасности нет. А если что-то начнет ей угрожать, она просто погибнет, превратившись в мертвую полимерную структуру. Значит, решено, сказал я. Решено, согласилась Гаia. Я выдвинулся после полуночи. Горы, где держали Кая и Таис, находились почти на том же меридиане, где была пещера Гаи, но значительно севернее. Мы решили атаковать ночью, потому что пришельцы, как и люди, были дневными созданиями. Наверняка им тоже надо спать. Суточный ритм мы сказываются на системе охраны неизбежно, несмотря на все технические ухищрения и неспящую охрану на постах. Гаис снабдил меня альпинистским снаряжением. копиями, созданными по образцам в моей голове. Веревка была очень прочной, я проверил, и костыли без труда входили в трещины скальной породы. Сделаны они были из странного пластичного материала, напоминающего полимер. Из него же был сделан молоток, только его голова была чем-то явно утяжелена. Еще она поместила внутри комбинезона сеть, которая должна была страховать ребят. Выглядела она как легкий налет белой плесени на камуфлированном материале. Я вдруг поймал не самую приятную ассоциацию. Очень похожая плесень была на трупе пришельца, у которого я нашел первый тюрвинг. Где-то на краю сознания мелькнула странная мысль, а случайно ли она там была. Но я не стал ее додумывать. Это было ни к месту и ни ко времени. Сеть тоннелей, которую пришельцы успели соорудить, имела чудовищную общую длину. Я даже представлять себе не хотел, с помощью каких машин это было сделано. Такие технологии невольно внушали уважение. Впрочем, не факт, что создателями технологий были слоноголовые. Может, есть тюрвинг, способный на такие вещи? Было бы неплохо выяснить. Технический ход никак не охранялся. Судя по всему... После провала изначального плана уничтожения Гаи пришельцы тоннели просто забросили. Очень удобно. Я переместился до точки, указанной Гаи, уже привычными короткими прыжками на малой высоте. Отсюда до гор по прямой было километров тридцать. Несколько минут пути с помощью Тёрвинга. Тоннель был идеально прямой, и целиться не составляло труда даже в приборе ночного видения. Там, где тоннель разветвлялся, под скалой. На которой была база пришельцев, я обнаружил транспортное средство очень похожее на то, на котором мы с Катей перемещались к маньпупуньеру. Это было неожиданно. Я не смог разглядеть его издалека, даже в режиме. Корпус сливался со скалой. Я мягко приземлился на обе ноги, после чего рефлекторно вжался в стену тоннеля, положив ладонь левой руки на рукоять импульсника, правая была занята Тёрвингом. Простоял так несколько минут. Но к счастью, вагон оказался покинутым и полностью обесточенным. Кстати, странно. Его внешний вид и технологии, которые в нем применялись, ощущались как гораздо более развитые, чем те, которые я видел на космодроме и в городе хоботовых пришельцев. Вполне может быть, технологии строительства тоннелей они позаимствовали вместе с транспортом. И по изначальной задумке это действительно была транспортная система, которую они приспособили под свои нужды. Надо будет обсудить это с Гайей. Тут, за стенами тоннеля, никакой из видов связи был недоступен. Вертикальный технический ход тоннеля располагался крайне неудобно, над разветвлением, еще и не строго по центру свода, с небольшим смещением. Залезть туда без тюрвинга было бы невозможно. Стены тоннеля не поддавались костылям, которыми меня снабдила Гайя. Да и с ним задача оказалась нетривиальной. Я прыгнул к самому отверстию на расстоянии руки. Думал, что внутри должны быть крепления люка или что-то в этом роде, но ничего подобного не наблюдалось, только гладкие стенки. Пришлось оттолкнуться одной рукой от угла отверстия, чтобы придать себе небольшой вертикальный импульс, а когда корпус оказался наполовину внутри, расставить руки в стороны и зафиксироваться в тоннеле. Какое счастье, что я никогда не переставал тренироваться. Без хорошей физухи в этой ситуации никакой суперрежим бы не помог. Поочередно меняя точку опоры с рук на ноги и обратно, я забрался вверх на три метра. Тут в техническом проходе была большая трещина, ведущая в систему естественных пещер. Протиснувшись внутрь, я перевел дыхание. Тут было на что уверенно опереться и даже присесть ненадолго, чтобы передохнуть. Я достал остатки рыбы, Мгновенно их проглотил и запил водой. Впереди был финальный рывок, выход наружу и подъем. Для того, чтобы ползти по вертикальной скале, режим не был обязательным, так что ресурсы можно было сэкономить. Я надеялся, что темнота снаружи будет скрадывать ощущение высоты. Да мне, конечно, приходилось прыгать с парашютом, да и на пароплане летать, но это немного другой. когда высота связана с динамикой, страха почему-то нет. А вот статичные вершины вызывают у меня уторопь. Мне приходилось бороться с собой каждый раз, когда мы выполняли задание в горах на Марсианском полигоне. Но там было легче. Сильно помогала пониженная гравитация. Чтобы не думать о высоте, я стал детально прокручивать в голове план предстоящей операции. Вспоминал план базы, предоставленный Гайей. Его я, разумеется, выучил в обычном состоянии, не полагаясь на режим. И тут мне в голову пришла одна очевидная мысль. Даже странно, почему я раньше не додумался. У нас ведь есть очень большое количество вопросов к захватчикам. Так почему бы нам самим не захватить одного из них для допроса? Я заколотил в щель первый костыль, закрепил веревку, проверил прочность крепления. И двинулся вверх по скале. Если не оглядываться и не смотреть вниз, вполне сносно. Прохладно только, несмотря на активную мышечную работу. Так что пришлось активировать подогрев комбинезона. На верхней площадке бодуристуют всего два охранника. Радио ожило совершенно неожиданно. Я чуть не уронил молоток. Один на грани того, чтобы заснуть. Второй бодрее. Более опасный находится ближе к склону, тебе будет легко до него добраться. Активность внутри базы минимальна, но подробностей сказать не могу, не успела туда проникнуть. Я и до площадки-то еле дорасти успела. Использовала насекомых, чтобы разнести споры. «Принято», — ответил я. «Спасибо, я почти на месте». «Поторопись», — сказала Гайя. «Я вышла в эфир и начался отсчет». Понимаю, я успею, сказал я, подтягиваясь до очередного уступа. И еще один вопрос, скажи, та сеть, которую ты создала, она сможет выдержать троих, а не двоих? Ты решил похитить пришельца? спросила Гая. Да. Я не видел смысла скрывать свои намерения. Нам как воздух нужна информация. Интересная метафора. Заметила Гаия. Но мне воздух нужен не всегда. Мои клетки могут перестроиться на другой энергетический цикл, с которого начиналась жизнь на нашей планете. Впрочем, ты прав. Информации очень нужно. Почему ты не пыталась захватить одного из них, подчинить его своей воле? – спросил я. До того, как я узнала про их подлинные намерения, у меня не было мотива это делать. А после – возможности. Они приняли меры предосторожности. Для проникновения нужен довольно плотный контакт. Простых спор тут недостаточно. Я не могу заразить их как вирус. Ясно, ответил я, напрягаясь для очередного вырывка вверх. Ты хочешь, чтобы я это сделала с тем, кого вы захватите? – спросила Гаия. Если будет такая необходимость. Мне это не очень нравится. Ее голос звучал взволнованно. Я боюсь того, что могу найти внутри. Я никогда не проникала внутрь чужаков. «Создай систему безопасности», — посоветовал я. «Подстраховку, чтобы прекратить проникновение в случае чего. Изолированный контур, как в сети, которая на мне». «Спасибо. Это может помочь». Я добрался до площадки. Последний рывок, и до входа в базу останется всего несколько метров. Пора входить в режим». В этот раз я решил сделать это заранее, не экономить ресурсы, помня о негативном опыте, и был совершенно прав. Когда я осторожно подтянулся до края, то прямо перед глазами обнаружил нижние конечности слоноголового, напоминающие широкие копыта.